Глава 17. Четверг, 27 июня, 22.49. «Я думал, что это будет веселее», — говорит Лео, когда несколько часов спустя мы останавливаемся на пустынной автозаправке. Топливный бак фургона почти пуст. И, судя по звукам, которые он издает, можно с уверенностью сказать, что он либо взорвется, либо заглохнет и умрет бесславной смертью. а поскольку завтра нам необходимо вернуться в Роустаун, это точно не вариант. Неужели погоня по лесному проселку это, по-твоему, недостаточно круто?» спрашивает Квин. «Схватка на световых мечах была бы эффектнее. Нам надо здесь заночевать», говорю я, окидывая взглядом парковочные места для дальнобойщиков. К автозаправке пристроен небольшой магазинчик сети Севен-элевен. И в его торце есть туалеты. Я смотрю на экран телефона и вижу шесть пропущенных звонков от дяди Арбора и три обеспокоенных сообщения, не говоря уже о сообщениях от Майлза, включая такие, как «Какого хрена ты тусуешься с калибом из Криксона?» и еще более важный вопрос «Какого хрена ты тусуешься с Лео?» В животе разверзается пустота. от голода и тревоги. Мне надо ответить, но я даже не знаю, с чего начать. «Мне нужен свежий воздух», — бормочет Калиб, отодвигая боковую дверь. Он почти не разговаривал с тех пор, как несколько часов назад позвонил отцу, чтобы сообщить, что не будет ночевать дома, что его отец явно не воспринял на ура. Думаю, как и я, Калиб не часто проводит ночи вдалеке от собственной кровати. Он останавливается перед моим открытым окном. «Э, а Майлз что-нибудь писал тебе с тех пор, как мы увидели его в кулинарии?» Я смотрю на сообщение Майлза и быстро блокирую телефон. «Нет». Калип кивает и идет по траве прочь, обхватив себя руками. «Может, мне стоит?» — начинает Лео. «Я поговорю с ним», — перебивает Квин. «Я прекрасно понимаю его чувства». Она явно целилась в больное место Лео. Квин уходит, а у Лео дергается кадык, возможно, от стыда. Наступившее молчание кажется невыносимым. Я схожу в туалет, говорю я, выходя из машины. Я иду по тускло освещенной парковке, наконец, делая звонок, который откладывала уже несколько часов. Я слушаю гудки, и каждая ужасная секунда тянется словно тысяча. На меня обрушиваются мысли о том, как он заходит в дом и обнаруживает там разгром и засаду. Возможно, преследователи вернулись туда, чтобы дождаться меня, а в итоге наткнулись на дядю и убили его. А может быть и Дейзи, если она все-таки вернулась домой. Возможно, он звонил мне, потому что ему нужна была помощь, и он хотел попросить меня о ней. «Лили, ты в порядке?» Его голос переполняет облегчение. «Мой тоже». Да. «Более или менее. Прости, что не позвонила тебе раньше. С тобой все нормально?» «Разумеется. С какой стати может быть иначе?» Огибая здание, я хмуро гляжу на наполовину перегоревшую вывеску, гласящую, что купив один хот-дог, вы получите второй бесплатно. «Ты дома?» «Да, уже несколько часов. И Дейзи тоже, она в своей комнате». Ну да, как же. Я беспокоился о тебе. Тебя не было дома, когда я вернулся. Разве я не могу подобрать слов от охватившей меня растерянности? Разве ты не видел мою дверь? Не видел мою комнату? Я слышу, как он поднимается по лестнице и жду, что сейчас у него от изумления перехватит дыхание. Но его дыхание остается ровным. А в голосе звучит недоумение. «А что не так? Разве ты не слишком взрослая, чтобы я напоминал тебе убрать кровать, не находишь?» Я останавливаюсь, как вкопанная, перестав ходить взад-вперед перед дверью туалета, сжимая в свободной руке рубиновый кулон, словно это спасательный круг. «Ты не видишь мою дверь?» «Она сейчас прямо перед моими глазами». Пульс гулка отдаётся в ушах. Я вспоминаю блеск рукоятки пистолета, когда удар проломил мою дверь. Она... она не взломана? Он молчит. А почему она должна быть взломана? Там был какой-то тип, у него был пистолет и... Может, это был сон? Нет, это не могло мне присниться. Я стою перед дверью замызганного туалета, в белых конверсах и лосинах, в которой облачилась перед сном старой футболке и худи Лео, надетым сегодня утром. Я никак не могла придумать то, что произошло минувшей ночью. Доказательством тому служит порез на ладони. «Какой пистолет? О чем ты?» Голос дяди Арба звучит напряженно. «Что происходит? Где ты находишься?» «Кто-то был в доме прошлой ночью». Они гнались за мной. У меня сдавливает грудь. Лили. Тон дяди Арбора изменился. Теперь он говорит так, будто опасается, что если не будет осторожен, я могу сорваться. Твоя комната выглядит совершенно нормально. Когда я приехал, парадная дверь была заперта. Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Скажи мне, где ты находишься, и я приеду за тобой. Он мне не верит. Он думает, что у меня сносит крышу. «Может быть, у меня и впрямь сносит крышу?» «Лили?» «Я не могу вернуться домой, но я в безопасности вместе с другом». «Выпаливаю я». «Мне надо идти, и я вернусь завтра». «Погоди». Я отключаюсь и, вбежав в туалет, захлопываю за собой дверь. Я собираюсь выключить телефон, когда на его экране появляется новое сообщение от Майлза. Серия вопросительных знаков и фото. Я открываю сообщение и вижу скриншот Snapchat с неоткрытым личным сообщением от Дейзи. Какого чёрта? На экране появляются три точки, и за ними новое сообщение. Майлз, твоя кузина только что зафрендила меня. Мне открыть её сообщение? Нет. Мне точно ни к чему, чтобы Майлз впутался в какую-то аферу Дейзи. Я. Проигнорируй и удали его. Несколько мгновений от него нет ответа. Затем снова звонит дядя Арбор, но я блокирую его. Наконец Майлз пишет опять. Майлз, где ты? Я. В безопасности. Типа того. Я. Прости, что так получилось с Калибом. Я объясню все потом. Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу. Сможешь? Еще одна долгая пауза. Майлз. Ты же знаешь, что да. Я делаю глубокий вдох. Я. Если тебе позвонит мой дядя и спросит, где я, скажи, что я у тебя. Пожалуйста. Майлз. Хорошо. И затем. Майлз. Но не заставляй меня, плача рассказывать какому-нибудь репортеру, как я мог спасти тебя, если бы сказал правду. Во что бы ты ни ввязалась, оставайся в живых. Мертвецов не хоронят в шмотках от кутюр. У меня вырывается смех. Еще два дня назад остаться в живых не казалось мне трудной задачей. Теперь же это чертовски сложно. «Я». Звучит трагично. Я вздрагиваю, услышав стук в дверь. «Минуточку!» — кричу я, выключив телефон и повернувшись к раковине, чтобы умыться холодной водой. Все сейчас кажется слишком близким, как будто плиточные стены надвигаются на меня, Со всеми микробами. Я включаю горячую воду, надеюсь, что она приведет меня в чувство. Но она только обжигает. Ты в порядке? Это голос Лео. Куин и Калиб уже вернулись. Да, со мной все хорошо. Я думаю, что он ушел. Но он стучит опять. У меня три сестры. И я могу отличить, когда тот, кто заявляет со мной все хорошо, говорит неправду. Уходи. но я не могу произнести это слово. Я вообще не чувствую ни языка, ни губ. Мне кажется, что в легких нет воздуха, и кончики пальцев словно онемели. Потому что внезапно я стала человеком, которому надо напоминать, чтобы он остался в живых. За мной охотятся типа с пистолетами. Хуже того, возможно, я теряю рассудок, возможно, это ночное нападение или какая-то его часть, это только плод моего воображения или... «Лили Роуз». Не раздумывая больше ни секунды, я распахиваю дверь и несколько раз глубоко вдыхаю душный воздух. Лео протягивает мне пластиковый стаканчик. «Я взял тебе фруктовую газировку. Я больше не могу сдержать рыданий». Он шокированно смотрит на напиток, будто тот оскорбил мои чувства. Э, э, у них есть и другие вкусы. Я хватаю его за рубашку». Втаскиваю в туалет и тут же запираю дверь, прежде чем кто-то успеет что-то заметить. Мне надо овладеть собой. Мне это просто необходимо. Я позвонила дяде. Я хожу по тесному туалету взад-вперед, пытаясь успокоить дыхание. Зрение сужается, теперь я вижу все как в туннеле. Я сжимаю края раковины, чтобы не вырубиться и не упасть. Когда я вцепляюсь в них... Это напоминает мне о порезе на ладони. Боль в ней немного проясняет мозги. Он сказал, что с моей дверью все в порядке, но я точно знаю, что кто-то гнался за мной прошлой ночью, пока я не оказалась в твоем доме. Я... Должно быть, они вернулись и заменили сломанную дверь. Это звучит неправдоподобно, но... Я верю тебе, перебивает Лео, затем медленно поворачивает меня к себе. чтобы я посмотрела ему в глаза. Задняя поверхность моих бедер прижимается к потрескавшемуся фаянсу раковины. Он холодит их через лосины, когда я взгромождаюсь на нее. И это немного приводит меня в чувство. Ты была так испугана той ночью. Я никогда тебя такой не видел. Я знаю, что ты это не придумала. Я с усилием втягиваю воздух через нос, делаю три глубоких вдоха и вытираю глаза. То, что он верит в и не считает, что я это все придумала, расширяет туннель, в который превратилось мое зрение. «Кто-то хочет меня убить», — говорю я, и на меня вдруг обрушивается вся серьезность этого заявления. Я предпочитаю думать, что кто-то хочет убить нас. Ты же знаешь, мы команда. Я фыркаю сквозь слезы. Почему-то это меня ничуть не успокаивает. Я вспоминаю, как Калип не хотел впутываться в это дело. «Если что-то случится с ним или с Квин, или даже с Лео...» «Мы все в деле», — напоминает Лео. Он стоит так близко, что его талия оказалась между моих колен. Меня охватывает странное желание притянуть его еще ближе. Но я заставляю руки остаться на краях раковины. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось или с остальными. Именно поэтому бабушка и выбрала меня». «Выбрала тебя?» Он гордо выпячивает грудь. «Нас. Бабушка выбрала нас не просто так. У каждого есть своя роль. Очевидно, что именно благодаря Калибу мы смогли продвинуться так далеко. Он очень умен, всегда готовится к худшему». И каждой команде нужен кто-то вроде него. Куин непредсказуема. Она на 50% состоит из ярости, а на 50% — из хаоса. Она вдохновляет нас, чтобы мы не сбились с пути. Это полезно для поддержания морального духа. А что до меня, то я выполняю роль физической поддержки. На льду мне доводилось участвовать во множестве драк. Так что, если надо, я могу показать зубы. И я все-таки сумел оторваться от тех, кто преследовал нас и направил нас на перерез поезду, приближавшемуся на всех парах. Он игриво тычет меня в бок. Это детали. Я хочу сказать, что буду сражаться за тебя, чего бы мне это ни стоило. От его слов у меня опять перехватывает дыхание. Хотя и не так, как несколько минут назад. Я смотрю на него. А какова моя роль? Лео Джеймс. Я не знаю, почему так назвала его, но, услышав полное имя, он сглатывает. Ну, поскольку ты Роузвуд, все вращается вокруг тебя, так что, думаю, в каком-то смысле ты наш лидер в промежутках между нервными срывами. Мой голос звучит тихо. Сейчас я не чувствую себя лидером. Лео протягивает мне фруктовую газировку. Это потому, что ты была на волосок от смерти. После такого вполне нормально повесить нос. Я смеюсь, и слезы высыхают, когда я беру у него напиток. Он отстраняется, и по какой-то причине мне этого не хочется. Я хочу, чтобы мы могли остаться здесь, забыв, что на нас охотятся, и не думая о деньгах, которые нам еще предстоит найти. Хочу запустить руки в его растрепанные волосы и... «Нам надо вернуться», — говорю я, чтобы перестать думать об этом. Затем делаю отвратительно громкий глоток. И то, что заискрилось между нами, что бы это ни было, сходит на нет. И это, вероятно, к лучшему. Он улыбается, и мы вместе возвращаемся к фургону. «Ты думаешь, мы в самом деле найдем сокровища?» — спрашиваю я. «Да, я так думаю». Что-то мелькает в его глазах, как будто он сейчас далеко-далеко, как будто вспоминает что-то из прошлого. Затем он моргает, и все возвращается на свои места. Мы должны это сделать. Думаю, я всю жизнь ждал возможности доказать, что я нечто большее, чем самый младший отпрыск моих родителей, которые им в тягость. Мои родители просто... Все их ссоры происходят только из-за денег. И я всегда чувствовал, что это моя вина, потому что я был их последним ребенком, которого они никогда не планировали. Я никогда не буду соответствовать сестрам и не стану таким, каким меня хочет видеть отец. Бабушка знала все это и знала, что деньги могут это решить. Но, скорее всего. Он замолкает. Я верю ей. Я чувствую, что мы близко. Мы отыщем их к субботе. Я тоже верю бабушке. Хочу сказать «я». Но я не уверена, что это до сих пор так. «Приятного аппетита!» — говорит Квин, когда мы садимся на заднее сиденье фургона. Она машет рукой в сторону кучи пакетов с чипсами и конфетами. Как будто они с калибом смели все самые вредные снеки, которые смогли найти в 7-Eleven. Но я умираю с голоду и открываю пакет читес. «Неплохо». Бормочет Лео, жуя Даритас, со вкусом сырных начис. Крошки прилипли к его губам, и меня вдруг охватывает безумное желание прижать мои губы к его и ощутить их вкус. Что странно, поскольку до этого момента мне никогда не хотелось ни с кем целоваться. Это чувство пугает. Я засовываю в рот горсть читас, чтобы подавить его. «Я бы написал об этом недурной отзыв в интернете», — продолжает Лео. «Если пол в твоей спальне равнялся гостинице Holiday Inn, то это какой-то дрянной мотель. Не просто дрянной, а дряннейший», — поправляет Квин, вылизывая пластиковый контейнер из-под сливочного десерта языком, поскольку ложек у нас нет. Даже Калиб коротко смеется. Его настроение явно улучшилось. Слова, которые мне хотелось сказать всю дорогу до автозаправки, вертятся на языке, просясь наружу. Мне страшно их произносить, но я знаю, что должна это сделать. Я хочу, чтобы вы знали, вы все, что вам не обязательно продолжать этим заниматься. Они перестают жевать и молча пялятся на меня. Я знаю, что нам всем нужны деньги и что бабушка выбрала всех нас, но она моя бабушка. Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал, особенно если поначалу вы вообще не хотели впутываться в это дело. Я с ужасом чувствую, как в горле образуется ком и продолжаю, уставившись в уже опустевший пакетик читос. Я могу закончить это сама, но я все равно разделю деньги с вами, если останусь в живых. Еще каких-то пять дней назад я бы не испытывала к этим троим никаких чувств, Куин оставалась бы для меня просто девушкой со скейтбордом, с которой я ни разу не перекинулась ни единым словом. Калиб — совершеннейшим незнакомцем. А Лео, человеком, с которым я дала себе слово, никогда больше не общаться. Но теперь... Теперь они... Я думаю, мои друзья. И от мысли о том, что они могут пострадать, мне становится не по себе. «Все это полная жесть», — продолжаю я, когда никто не произносит в ответ ни слова. Ком в горле здорово мешает говорить. Сперва я думала, что бабушка сделала это только ради меня, типа чтобы отвлечь меня от горя. Но теперь это явно перестало быть игрой. Я не весело смеюсь. Господи, вряд ли когда-либо прежде я чувствовала себя такой уязвимой. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Вы не Роузвуды. У вас есть выбор. Есть собственная жизнь, не связанная со всем этим. А у меня такого выбора нет. Это не совсем так. Я могла бы жить другой жизнью. Это жгучая правда, о которой я все это время молчала, и которая касается отъезда матери. Но, возможно, сейчас настало время выложить все. Это был очень драматичный монолог. Квин насмешливо улыбается. И последний секрет остается при мне. Вероятно, к лучшему. Думаю, что выражу наше общее мнение, если скажу, что мы в этом деле заодно. Так что если тебе хочется сыграть роль мученицы, дав нам возможность выйти из игры, из этого ничего не выйдет. Я фыркаю, испытывая одновременно досаду и облегчение. Я пытаюсь спасти вас. Куин лукаво усмехается и играет мускулами. Разве я выгляжу так, будто меня нужно спасать? Лео поднимает хоккейную клюшку. «И мне это тоже без надобности. Тебе не отделаться от меня, Лили Роуз». Я подавляю улыбку и поворачиваюсь к Калибу. «Ты не обязан». Он вскидывает ладонь. «Я ценю, что ты предлагаешь мне выйти сухим из воды», — говорит он. «Но я остаюсь с вами. Послушайте, хотя вы шальные ребята, взять хотя бы то безумие с поездом». Мы прикрываем спины друг друга. Думаю, именно поэтому бабушка Лилии свела нас вместе. Да, нам нужны эти деньги, но дело не только в этом. Он делает вдох и смотрит на меня. Я никогда не рассказывал вам, как познакомился с Айрис. Это произошло прошлым летом, во время моей стажировки в музее. Посетителей было совсем мало, и я сидел в зале, где висят три цветка, Она присела рядом со мной. Его взгляд становится отсутствующим. Я, разумеется, знал, кто она, и был на нее зол. Как будто это она была виновата в том, что моя мать погибла. ДТП, в котором погибла мать, произошло на выезде из Роустауна. А Роустаун бы не существовал, если бы не твоя семья. От того, что я на кого-то злился, мне становилось легче. Но я злился также и на самого себя. Мне ужасно жаль его. Я знаю, каково это хотеть переложить вину за смерть того, кого любишь, на чьи-то плечи, чтобы направить на него ярость. В моем случае я всякий раз винила саму себя. Калиб вздыхает. Когда я был маленьким, мать часто говорила мне, «Будь смелым, Калиб». На детской площадке я не лазал по рукоходу и не прыгал на батуте. потому что боялся что-то повредить. Я отказывался ходить на дни рождения других детей, и поэтому у меня было мало друзей. Я всю жизнь избегал непредсказуемого, того, что могло причинить боль, и поэтому не подпускал никого слишком близко. В тот день, когда я познакомился с твоей бабушкой, я был зол, потому что сделал то, что и всегда. Я разговорился с парнем, хотел подружиться, а потом пропал с радаров. Я всегда так поступаю. Люди сближаются со мной, а я боюсь ответить им тем же, потому что это кажется слишком рискованным. Ах, вот оно что. У тебя боязнь чувств. Задумчиво бормочет Лео. Это паршивый вирус. Дело не только в этом. Калип смотрит на свои руки. Мне хорошо удаются тесты, где нужно выбрать правильный ответ. Но для чувств и отношений нужна смелость. Я не могу быть смелым, как мне говорила мать. Мне слишком страшно, что я привяжусь к кому-нибудь, а затем он вдруг просто исчезнет из моей жизни. Когда мать погибла, эта боязнь усугубилась. Ведь что со мной будет, если это случится опять?» Он повышает голос, говоря громко возбужденно. «Если кто-то, кого я полюблю, снова исчезнет?» «Мне кажется, снова я бы этого не пережил». «Я понимаю, что ты имеешь в виду». Говорю я, думая об отце. Я была так зла на него и ушла в тот день, будучи уверена в том, что когда вернусь, он будет на месте. Вот только он уже был мертв, когда я опустилась рядом с ним на колени в ванной. Мертв, когда я вызвала скорую. Мертв, когда они положили его на носилки и накрыли простынёй, а его рука бессильно свисала. На его безымянном пальце блестело обручальное кольцо с гербом Роузвудов, а ногти посинили. Это воспоминание так ужасно, что мне приходится проглотить желчь, подступившую к горлу. Калиб берет меня за руку, как будто ему все понятно, и сжимает ее. «Лучше бы ты не понимала», — говорит он. Я рассказал об этом Майрис, и она посмотрела на меня так, словно разделяет мои чувства она прислушивалась к каждому моему слову я признался ей как я одинок признался что у меня такое чувство будто я подвел мать что меня душит сознание того что никто не знает меня по настоящему потому что я никого не подпускаю к себе что мне кажется будто я в любую минуту могу исчезнуть мне так хочется обнять его но вместо этого Я сжимаю его руку в ответ. Она сказала, что понимает меня. Тихо продолжает он. Что иногда держать людей на расстоянии бывает легче, безопаснее. Но она заставила меня пообещать хотя бы попытаться сблизиться с кем-то. И сказала, что тоже попытается это сделать. «Майлз, перед моими глазами встает его обиженное лицо». «Ты собирался попытаться сблизиться с ним?» Он был таким смелым. Он просто подошел на вечеринке и заговорил, как будто знал меня много лет. И я подумал, что мы подружимся. Но я и его оттолкнул, потому что это было неизбежно. Если уж на то пошло, последние несколько дней дали мне для этого хорошую отмазку. Я мог бы продолжать поддерживать с ним контакт, если бы попытался. Тебе следовало это сделать, заверяю я. Он хороший человек, как и ты. Калеб улыбается. Я знаю, что он хороший человек. Но я облажался. И теперь он меня ненавидит. Я могу с ним поговорить, возможно, он послушает меня. Калеб пристально смотрит на меня. В самом деле? Ты это сделаешь? Я киваю, и он вздыхает. Нет, я должен сделать это сам. Мне надо научиться налаживать отношения, а не бежать от них. Мне надо... Его голос срывается. Думаю, мне надо научиться быть смелым. Бежать намного-намного легче, тихо говорит Квин. Судя по ее отсутствующему взгляду, она, возможно, думает сейчас о ком-то. Бежать не всегда плохо. Вступает в разговор Лео. Поэтому мы и сидим здесь, лакомясь этими роскошными вкусностями, а не лежим связанные в задней части какого-нибудь фургона, принадлежащего тем, кто тоже охотится за сокровищем. Я смеюсь, шурша упаковками снеков. Бабушка бы закатила глаза, если бы услышала, как ты называешь эти дешевые шоколадные кексы роскошными вкусностями. Да, хорошо, что ее здесь нет. потому что это же ты испоганила ее именинный торт. Лео берет упаковку шоколадных кексов и, развернув один из них, протягивает мне. На мгновение я погружаюсь в воспоминания о том, как отец покупал именно эту марку кексов в тайне от мамы, когда у меня был день рождения. Лео никак не может этого знать. Но от того, что он делает это именно сейчас, На глаза наворачиваются слезы. «С днём рождения, Лили Роуз!» «С днём рождения!» — повторяют Куин и Калиб, когда я беру кекс. Я делаю вид, будто задуваю свечу, затем откусываю кусок. Часы на приборной доске показывают полночь. Я встречаюсь глазами с Лео, и он дарит мне невиннейшую улыбку. Думаю, это был его план. «Спасибо, что вы не бросили меня». Я поднимаю недоеденный кекс. Я желаю, чтобы завтра к этому времени мы все были миллионерами. Лео таращится на меня. Нельзя произносить свое желание вслух. Господи, да ведь это самое первое правило празднования дня рождения. Куин чокается со мной собственным кексом. Ничего, вмешательство высших сил не будет лишним. Она откусывает кусок... и ее измазанные шоколадной глазурью губы растягиваются в ухмылке. «Давайте найдем эти деньги». Калип и Лео тоже чокаются со мной кексами. Лео широко улыбается. «Следующий год твоей жизни несет новое кодовое имя. С восемнадцатилетием, бабуля. Мне восемнадцать лет. Черт побери, я стала совершеннолетней». Я съедаю последний кусок своего кекса, и мое сердце наполняется странным счастливым трепетом. Впервые за долгое время я чувствую себя так, будто нашла свое место. Думаю, я предпочитаю Лили Роуз.